Шоколадный обманщик. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 200 г горького шоколада, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 4 яйца, 50 г муки, щепотка соли. Способ приготовления. Достаньте масло из холодильника, пусть греется. Шоколад поломайте на дольки и растопите. В нагретый шоколад добавьте сахар. Он почти растает. Размягчённое масло, соль, всё хорошо перемешайте. Вмешайте яйца, всыпьте муку, перемешайте. Залейте тесто в кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 40 минут.